Глава десятая Лиза знала, что когда-то Полоненко был переводчиком-арабистом на военной должности и работал в горячих точках. Однажды обмолвился о сыне, коротко, между прочим, но тему развивать не стал, и Лиза поняла, что там пахнет драмой, а отношения вряд ли есть. Она вспомнила, что тогда на вызове, приложив стетоскоп к еще сильной спине, увидела глубокий шрам. Ничего не спросила, и так было понятно, что огнестрельные. Возможно, комиссован по ранению или просто ранняя военная пенсия. Вдов или разведен. Есть ли родня, друзья, чем увлекается? Лиза не знала, зачем ей все это. Ясно одно, богатство не скопил, квартира, машина, ну и похоже, что все. Увидев, что Лиза проснулась, Полоненко съехал на обочину, Вышел из машины, деликатно давая ей возможность привести себя после сна в порядок. Лиза причесалась, посмотрела на себя в зеркало и потерла бледные щеки. Надела темные очки, глазки были так себе, припухшие и отечные. Из леса доносилось пение птиц. Пахло прошлогодними сосновыми иглами, мокрой землей, свежей травой. Полоненко кивнул в сторону леса. — Пройдешься. Смутившись, Лиза кивнула. Вернувшись к машине, она обомлела. На капоте был накрыт завтрак. «Ого!» — поразилась Лиза. «Ничего себе! Так быстро и ловко! На бумажной скатерти стояли пластиковые тарелки с бутербродами, сырым колбасой, огурцами. Внизу на земле пыхтело небольшое сооружение вроде примуса, на котором стояла объемная старая турка». И Лиза завороженно смотрела, как в ней медленно приподнимается густая кудрявая пенка. Запах кофе медленно разливался по округе. От воздуха кружилась голова. Лиза удивленно улыбнулась. Максимум, на что я рассчитывала, так это термос и пачка печенья. А тут просто пикник на обочине. Она покачала головой, а потом кивнула на кофеварку. «А это что за агрегат? Впервые такое вижу». Он объяснил, что эта кофеварка такими пользуются в пустыне или в горах. Обычная походная принадлежность, в том числе туристическая, альпинистская и военная. Хочешь умыться? Полоненко достал баклажку воды и аккуратно тонкой струйкой стал лить ей в ладони. А дальше снова была дорога. Полоненко поставил музыку. И Лиза с облегчением выдохнула Акуджава, Высоцкий, Висбор, Никитины, но в этом они точно совпали. Мелькали леса и поля, железнодорожные переезды, деревушки и маленькие поселки, снова поля и леса, велась темная лента дороги. Потом Полоненко притормозил у маленького кособокого домика с вывеской товары повседневного спроса и спросил: Зайдешь? Здесь замечательный хлеб из собственной пекарни и фермерское молоко и сметана, а еще конфеты, прям как из детства. Конечно, Лиза зашла. Интересно же, сто лет она не видела такого хлеба. Последний раз, кажется, в плесе. Два кирпичика, светлый пшеничный и темный ржаной. И оба теплые. Молоко и сметану продавщица вытащила из-под прилавка. «На обратном завезешь банки, Андреич!» Ведьмы они были знакомы. Он ответил, что да, как всегда, и попросил еще полкило опасного для зубов, золотого ключика, да полкило конфет школьных. «Неужели они еще есть?» — удивилась Лиза. И разноцветные квадратики сладко-кислого постного сахара Лиза вспомнила. С таким любила чаевничать мам До «Да места совсем близко. Минут двадцать». Сказал Полоненко и прибавил газу. Наконец съехали на петляющую, посыпанную, поредевшим гравием дорогу. И тогда Лиза увидела воду. Озеро было огромно, противоположный берег сложно было разглядеть. Синяя вода стояла неподвижно. Послышались отдаленные голоса, короткий всплеск воды, и все стихло. По берегу ехали медленно. Минут через десять. Лиза увидела несколько небольших ладных домиков. У одного из них и остановились. Лиза вышла из машины и огляделась. Какая красота! Глубокая чаша озера и темный лес, действительно напоминавший Берендеев. И кругом стояла такая тишина, что уши закладывала. Лиза оглянулась и увидела, что в домике уже горит желтоватый свет, Полоненко, покончив с сумками, несет в руках короткие полежки колотых дров. «Через час будет не то, что тепло, жарко», — пообещал он. «А пока заходи и утепляйся». Лиза так и сделала. Войдя, села в кресло, укрылась пледом и смотрела, как разгораются в камине дрова. Стало неловко. Сижу, мол, как барышни, но от помощи он отказался. «Отдыхай. «Я привык все сам», — сказал Полоненко, открывая бутылку сухого. Выпили по бокалу, стало тепло, и Лизу повело в сон. Стыдово, успела она подумать, отключаясь. Не баба, а ленивая цаца Кому это понравится? Но Полоненко это явно не расстраивало. Он был занят, подкладывал в камин дрова и шевелил их кочергой, Разбирал сумки, хлопал дверцы холодильника, ставил чайник, подметал деревянный пол. Опять сплю. Вынурнула из дремоты Лиза. Ах, ну да. Воздух, вино, расслабуха. Давно ли я расслаблялась? Так и не вспомнила. «Прости, я как зимний медведь», — зевая сказала она. Он отмахнулся. «Я только рад». Значит, чувствуешь себя как дома. Те дни были прекрасны. Повезло и с погодой. Днем было тепло, а к вечеру проходил короткий теплый дождь, раскрывая невозможные запахи леса, травы, воды и свободы. Спали они на разных кроватях, и в те дни ничего не случилось. Напрасно Лиза психовала. Что психовало было естественно и понятно. Сколько лет без мужчины? а она при этом знала, что хорошо сохранилась, и все еще ничего, не просто ничего. Для ее возраста она выглядела отлично. Лишнее было как не быть, но на фоне ее ровесниц и говорить нечего. Конечно, раздельных купальников Лиза уже не носила, хотя могла бы, ничего криминального, и талии, грудь, и бедра, и ноги, все на месте. Но комплексы, куда ж без них, Дряблые ляжки, провесшие кожа на руках, и небольшие, как она говорила, на росты на талии и бедрах. И кожа не та. Да что ж, все не то. Ну и ему не двадцать пять, успокоила себя Лиза. Да, он был стройным, даже худощавым мужчиной спортивного типа, но и его морщины от ее глаз не скрылись, и пигментные пятна, и дрябловатая кожа на шее, и вена на ногах. «Все в порядке», — посмеялась она про себя. «Достойная парочка, и нечего стесняться, все живые люди». Полоненко не намекал, не делал попыток, да и Лиза глазками не стреляла. Только перед самым отъездом, стоя на крыльце и прощаясь со здешней красотой, синим озером, малахитовым лесом и желтым песком, Полоненко обнял Лизу и крепко прижал к себе, чмокнул в ухо и шепнул. «Ну что, не обману? Она покачала головой. «Нет, ни разу. Спасибо. Так и будет. Я тебя никогда не обману. сказал просто, без пафоса. Но получилось смешно. Лиза ничего не ответила, а в горле защипала, засвербела, да зачесалась в носу. На Наверстали на следующий же день после приезда и наверстали. Лиза пришла к нему без приглашения, Он открыл дверь и изо всех сил старался делать вид, что ни капли не удивился. Потом Лиза еще долго припоминала ему эту поездку. «Ты, Гера, оказался профессионалом», — смеялась она. «Так все обставил, будто всю жизнь соблазнял одиноких женщин». «Так и было», — усмехался он. «Всю жизнь только этим и занимался. Вот опыта поднабрался и принялся за тебя». Догадывался, что сложный вариант. Естественно, на тебе это написано крупными буквами. Не подходи — убьет. Но если по правде, много усилий я не прикладывал. — А почему мы не там, в домике? Полоненко пожал плечом. — У меня не было цели переспать с тобой. Первую же ночь. Рассудительно ответил он. — Я планирую прожить с тобой жизнь. «Зачем торопиться?» «Дожить», да — уточнила она, — «прожить уже не получится». «И на том спасибо», — усмехнулся он. «Это тоже, знаешь ли, не всем удается». Через полгода они расписались. Тихо, без помпы и без гостей. Неловко как-то, два пожилых человека. Но жили странно, ужинали вместе, втроем. А ночевать Полоненко теперь уже Георгий, Гера, уходил к себе. Ну да, удобно, соседи пять минут, и он у себя. Перебираться окончательно почему-то не хотел, стеснялся Тошку. А вот Тошка не стеснялся ночевать у него, так и подружились. стали просто не разлей вода. И тогда Тошка стал называть его дедом. А в сентябре Гера решил строить дачу. «Дачу?» — удивилась Лиза. «Господи, какую еще дачу, Гер? Где я и где дача? Я человек городской, дачи, никогда не имевший. Нет, не хочу, извини. Да и у нас тут почти дача. Пять минут в лесу. Ей-богу, смешно и нелепо. Я хочу построить наш общий дом», — ответил муж. «Твой мой, понимаешь? И, разумеется, тошен. Семейное гнездо, Лиза. Что тут непонятного? Я мужчина и хочу построить дом. Так положено. Качнув головы, Лиза презрительно фыркнула. Положено. Кому положено, где и, главное, когда. Это в молодости сажают дерево, рожают цены и строят дом. А мы не в том возрасте, Гер. Да и строительство — это так сложно, так хлопотно. Я слышала от коллег, Силы и денег нужны немеренно, а где взять это и, и другое? Гера смущенно развел руками. Да, Лезонька, многое уже некогда. Это насчет сына, А вот дома и дерево это я обещаю. Разве я тебя когда-то обманывал? Да делай, что хочешь, рассердилась вдруг Лиза. Только подумай, как часто мы тогда будем видеться. Как же она ошибалась! Сначала и правда. Туда не показывалось, выказывая свою Фи. Зато настройку рвался Тошка. Гера говорил, что парень рукастый, обучаемый, и помощник из него золотой, к тому же хозяйственный, и картошку сварит, и салат нарежет. Тошка был так увлечен, что и дворы приятели отошли на второй план. Ну и отлично, мало ли что взбредет в голову подростку. И дома внук не переставал говорить о строящейся даче и уговаривал ее поехать, полюбоваться. «Ба! Там так здорово!» Лиза чувствовала, что они обижаются. Такое пренебрежение. Ну и собралась. В дороге молчали, муж и внук переглядывались. «Ну да», — помыкнула Лиза, — «готовит сюрприз». «Сейчас увижу терем. Нет, теремище Или замок. Да там наверняка еще конь не валялся. Поселок оказался старым, заросшим, но симпатичным. Из-за заборов виднелись клумбы с цветами, у то росли кусты сирени, шиповника и жасмина. На участках копошились дачники. «Неплохо», — подумала Лиза, — «воздух и все такое. Но эти люди живут здесь десятилетиями, а мы только строимся. И когда еще обживемся?» Сто лет пройдет, а сколько осталось жизни. Да и за мужа она волновалась, сердце у него не очень, и давление стало подскакивать. На черта это повинность и непрекращающаяся нервотрепка. Без конца ездить, следить, переживать, что ограбят. А ограбят все непременно, все Подмосковье каждую зиму обносят. А дорога? При нынешней-то загруженности... Почти три часа в один конец. Нет, лично ей никакой дачи не надо. Есть пансионаты, частные домики, санатории, Подмосковье, Прибалтика, теплые края. Да и что они видели? Считай, ничего. Турция, Египет и Болгария не в счет, потому что еще есть Италия, Греция, Испания, Израиль. А теперь все будет уходить на эту дачу. И станут они ее рабами. Лиза таких видела. Открыть, отмыть, посадить, прополоть, собрать, закрутить, закрыть, проверить. Думала Лиза, думала всю дорогу, пока окончательно не скисла. Тем временем машина остановилась возле нового красивого забора. Зашли на участок, Тошка и Гера переглядывались, из-под наблюдая за Лизой, ждали ее реакции, первой, самой живой и естественной. На краю участка, среди высоких елей и берез, под веселой ярко-зеленой металлической крышей, стоял небольшой новенький дом. Поднялись по широкому крепкому крыльцу и открыли дверь. Запахло свежим, просмоленным деревом, стружкой, новизной. Лиза зашла внутрь. Нет, никаких комнат, мебели, светильников, конечно же, не было, но стены были. и окна, и вид из этих самых окон. Поскрипывал светлый некрашенный пол, в распахнутые окна врывались звуки, щебетание птиц, отдаленные эхо кукушки, шелест листвы. леза села на табуретку и оглядела своих. «Ну вы, ребята, даете!» Только и вымолвила она, и расплакалась. Засуетились, оба запрыгали, забегали, испугались На перебой стали предлагать сердечные капли Валидол, чай, кофе Лиза мотала головой, мол, ничего не надо Дайте прийти в себя Сквозь слезы видела, они торжествовали Ну и нормально, все правильно, молодцы Это я тупая и вредная дура Где она была все это непростое время? Зудила, пилила, корчила недовольные гримасы, вместо того, чтобы помочь и поддержать, собрать сумку с едой, приехать, покормить, обнять, похвалить. Да уж, стыдоба, никуда паршивый характер не делся. Извинилась, обняла обоих, так и стояли, обнявшись втроем. Снова ревела, нервы совсем никуда. В общем, та еще сценка. Ну, а потом началось. А где вы спите? Где туалет? А печка? Вот все и показывайте. Именно так приехал инспектор. Антош, ну что ты ржешь, какой он Гер, и ты туда же. Нашли друг друга та еще парочка. Да где, в конце концов, туалет? Что и говорить. Эту дачу, прежде такую нежеланную, даже ненавистную, Лиза полюбила всем сердцем, рвалась туда в любую свободную минуту, обставляла ее, украшала, вылизывала, гордилась, хвалилась, зазывала гостей. Засадом не ухаживала, ни ее, и огорода у них не было, только цветы, да и за ними ухаживал муж. Все делал муж, косил траву, колол дрова, поправлял дом, хлопотал по хозяйству, Практически перебрался туда на ПМЖ, став деревенским, точнее, загородным жителем. В Москву ездил только по неотложным делам, да и то с неохотой. Первую зиму часто ночевал в доме, говорил, проверяет на морозоустойчивость. Лиза злилась, ворчала, мол, они так не договаривались. Но каждые выходные они с Тошкой спешили на дачу.